Глава вторая. Полиция в XVIII веке и сыскной приказ. Произвол властей и их незаконные действия особенно тяжко отражались на мелком русском люде, волей или неволей постоянно сталкивавшемся с полицией. Как и в наши дни, на обязанности полицейских в XVIII веке лежало наблюдать за порядком и тишиной. Мелкие воришки, проститутки, пьяницы, все при бдительном оке отправлялись прежде всего в кутузку. Туда же волокли заболевших венерическую болезнью, жидов, бродяг или просто мирных жителей, заподозренных в неисполнении какого-нибудь предписания. Расправа над арестованными была заранее известна, секли всех без разбора и долгих рассуждений. Шёл человек поздней порой без фонаря, его охватывали в участок и там па роли. Топил кто-нибудь печи больше указанного числа раз, его подвергали той же участи и так далее. Перед нами несколько характерных дел из архива Московской полиции. В царствовании императрицы Анны Иоанновны 12 мая 1737 года представлен был в участок крестьянин Боев с курицей. На допросе выяснилось, что крестьянин шел из дома помещика своего и нес курицу для продажи. Полицейские власти не удовлетворились таким объяснением. Было постановлено допросить под кошками, не поймал ли он или не украл ли он где-нибудь курицы. и не было ли с ним кого-нибудь в согласии, а если не извиниться, то отдать его помещику с распискою. Крестьянин Максим Лукьянов, в отчины Спасо-Ярославского монастыря, заявил полицмейстерской канцелярии, что когда он возвращался в часу другом ночи из гостей, в Ямской Коломенской Слободе на него напали человек с четверо воровских людей, и сняли с него грабежом кафтан, смурострой, шубу нагольную, камзол со штанами и другие вещи. Когда его грабили, он не смел кричать под угрозой грабителей. Спустя два дня Лукьянов нашел свой распоротый кафтан с мурострой, лежащим для продажи в лавке в Белом городе на Неглинной. Поднялся спор, пострадавший оторвал рукав от своего кафтана, и понес его на съезжий двор для объявления, но там не оказалось подьячьего. На другой день он снова отправился туда и рассказал о происшедшем. По этому извету взяли хозяйку лавки, в которой нашелся кафтан. Лавочница отрицала свою вину. Между тем Лукьянов при осмотре оказался подозрительным. На нем были найдены знаки наказания кнутом. ложим, он объяснил, что его секли, пытая по подозрению в сорвании замков с одной лавки. Но это его не спасло. Полицмейстерская канцелярия приговорила выски Максиму отказать, того ради по всему видно, что означенный провидец таким поличным ополичалой оклеветал ту женщину напрасно. Понеже как выше описанном в кафтане поймался, а караул не кричал, и с тем поличным, вышеописанного приводной жонке мужа, куда надлежит, не привел. А и взятое, будто бы поличное, принес на съезжий двор на другой день без всякого свидетельства. Да и о грабеже о себе показал, как его грабили, в то время караул не кричал. И за такие его Максима продерзости, что он в народ чинит нападки и разорения, Чинить ему наказание при барабанном бое, бить морскими кошками нещадно, дабы впредь, как ему, так и другим таким же подобным ему Максиму делать было неповадно. Скорое и простое решение. Лукьянов уже подвергался однажды телесному наказанию, следовательно, нельзя было придавать веры его словам. Он должен быть виноват.